Блин, я совершенно забыл фамилию этого человека. Он виновато посмотрел на женщину за стойкой. У мистера Долсуна, столько разных сделок, трудно удержать все в голове. улыбнувшись, то ответила: "Это квартира мистера Маклеллана". "Точно, он самый". "Ну да, конечно же, старина Стёрт Маклеллан". "Ну что ж, спасибо". Войдя в лифт, они поднялись на пятый этаж. Долсон втайне встречается с Маклеллоном? удивленно прошептала Джеймисон. Не так уж и тайна, если даже консьержка про это знает, отозвался Деккер. И что тут, по-твоему, происходит? Помнишь тех скорышевателей, которые мы видели у него на столе? Он сказал, что работает над какой-то крупной сделкой, может, как раз с Маклеллоном. Но я думала, что они друг друга на дух не переносят.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 Предлагаете обсуждать все это на лестничной площадке, поинтересовался Деккер. Я бы подумал, что вы предпочтете обойтись без посторонних ушей. Маклеллен бросил взгляд на Доусона, который лишь пожал плечами. Квартира оказалась просторной и шикарно обставленной. Еще выйдя из лифта, Деккер подметил, что миновав квартиру под номером 509, Больше они не видели ни одной двери, пока не подошли к пятьсот третьей. Так что Маклеллен явно объединил несколько квартир в одну. Неплохо вы тут устроились, заметил Амос, оглядываясь по сторонам. Что вам надо? требовательно поинтересовался Маклеллен. Мы заняты. Чем? уточнил Деккер. А это не ваше дело, Маклеллен гордо задрал нос. Федеральный тамогент или еще какие, добавил он победоносно, поглядывая на Джеймисон. Декер перевел взгляд с него на Долсона. Он был в вашем отеле как-то вечером, и вы нам сообщили, что готовите какую-то крупную сделку. Сказали, что Маклел наконец наладил свою бизнес-модель, так что подъёмы и спады его больше не волнуют. И вы за дёшево скупаете недвижимость. А теперь тайно встречаетесь?» Джеймисон обратилась к Долсону. Вы продаёте свои материальные активы Маклеллону, так ведь? Тот покосился на Маклеллона. Похоже, что кот вылез из мешка с Нас нисколько не волнует, что вы там затеваете с Маклеллоном, заверил Декер.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 Это не делает нас лучшими друзьями. Ол Соверн вскрытие проводил. Да, и оно подтвердило, что она погибла от отравления угарным газом. А еще...» тут Доулсон осёкшись уставился на Деккера. На что это вы намекаете? Я ни на что не намекаю. Отчего погибла Элис Причерд?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 Это наше личное дело, резко отозвался Маклеллум. Ну что ж, тоже ответ. Не волнуйтесь, произнес Доусон. «Все с Кэрлайн будет в порядке. Она в обиде не останется. Лично я за это не поручился бы, отозвался Декер.